Глава 44. Вечером в самом начале 9 Нойми получила мейл из баллистической службы. Пуля, обнаруженная в подголовнике автомобиля Валанта, была годной к использованию, но, к сожалению, не зарегистрированной в картотеках. 8-миллиметровый боеприпас не слишком распространённый, но и не раритет. Нынче вечером тайна Валанта снова осталась не раскрытой. Усаживаясь в ленд-ровер, Ноэми задумалась о безмятежном пути, ведущем в Авалон, о камине, о мостках, заходящих в воду, как неоконченный набросок дорожки, о своей собаке. Атмосфера дома ее она ощущала впервые. Она выехала с парковки, а следом за ней, соблюдая дистанцию, чтобы не быть замеченным, двинулся старый пикап с погашенными фарами. Ноэми миновала де Казвиль, проехала под мостом Абена и поднялась на холм, доходивший до вершины плотины. Внизу под пологом наступающей темноты разгорался огнями Авалон. Уровень воды в озере становился всё ниже, то тут, то там появлялись крыши самых высоких домов. Ещё всего несколько дней и можно будет пройти по улицам старой деревни. Дома она заварит себе чай в большой кружке, позвонит Мильхиору и, если хватит смелости, снова попытается оправдаться перед Юго. Она думала обо всём этом, когда в зеркале заднего вида полыхнул яркий свет. Потом она почувствовала страшный удар в задний бампер ленд-ровера. Её отбросило на несколько сантиметров вниз по склону, и прежде чем выровнять автомобиль резким поворотом руля, она задела крепкий дуб. Но другая машина с дымящимися покрышками и ревущим двигателем буквально приклеилась к её бамперу и столкнула внедорожник вовраз. Когда ленд-ровер Ноэми, покинув трассу, на мгновение оказался в воздухе с крутящимися в пустоте колесами, она точно вспомнила высоту плотины. Сто тринадцать метров. Значит, сто тринадцать метров падения. Автомобиль, совершив серию двойных переворотов, в сверкающем облаке битого стекла тяжело рухнул в пропасть. Пока он подскакивал, задевая в падении выступы почвы и густую растительность, он не могла. Фары на мгновение обнаруживали цвет скал и деревьев, который он с корнем вырвал на ходу. Ремень безопасности так придавил Нойми, что она почти задохнулась, пока тонна металла без усилий вспахивала горный склон. В салоне летали в невесомости различные предметы и внезапно повалились, когда машина ударилась о песчаный берег реки Сентенэль.